Глава об ошибках тренирующихся Существует три основные ошибки тренирующихся. Первая и основная ошибка учеников — они вечно лезут в то, что не понимают, и пытаются это активно улучшать. Педагогический состав вуза — это лестница, которая начинается с преподавателя и доходит до академика. Согласны, всезнающий мой? Новоиспеченным специалистом я приехал работать в институт. Надеялся, что приду к ректору, мне сразу выделят жилье, спросят, куда хочу, на какую кафедру и все такое. Пришел в приемную, сидим с таким же молодым преподавателем, ждем. В 12 часов дня секретарь зашла к ректору, вышла, сказала, ждите. В час ректор вышел, не глядя на нас, ушел на обед. Через час вернулся, молча прошел мимо нас в кабинет. В течение дня мимо нас проходили посетители, мы терпеливо ждали. К 17 часам секретарша зашла в его кабинет, вышла и сказала, «Приходите завтра к десяти утра, ректор вас примет». Мы поплелись по домам, несолоно хлебавши. На следующий день мы, как два штыка, в десять утра сидели под дверью кабинета ректора. Через несколько часов я уже засомневался, все ли в порядке у меня с головой, даже пару раз ущипнул себя за ногу. День, как две капли воды, был похож на предыдущий. Посетители ходят туда-сюда, мы сидим, ректор, не глядя на нас, уходит на обед и приходит с обеда, секретарша говорит «Ждите». В полпятого вечера секретарша зашла в кабинет ректора, вышла оттуда и говорит «Проходите, ректор вас ждет». Мы радостно расправили затекшие руки и ноги и вошли в кабинет. Ректор встал, подошел к нам и говорит. «Очень рад вас видеть. Желаю плодотворной работы. У вас есть вопросы?» «Вопросов у нас почему-то не было. Хорошо, тогда идите. Успехов!» Мы поплелись к двери. Когда мы уже открыли дверь, он остановил нас. «Стойте, вернитесь назад и садитесь». Мы вернулись и сели, он сел напротив нас. «Скажите, почему вы не спросили, зачем вы два дня просидели в приемной?» «Может быть, у вас не было времени?» «Нет». «У вас же было ко мне много вопросов и всяких требований?» «Да». «Тогда почему вы их не задаете?» «Как-то перехотелось». «Вы несколько месяцев назад окончили институт». Студенческие годы для вас закончились. Вы теперь педагоги. Прежде чем идти на поводу у студентов, прошу вас не тратить свое время. Между всякими просьбами и идеями студентов должно быть два дня паузы. Теперь вы придете на кафедру, там будут старшие преподаватели. Прежде чем станете донимать их своими идеями и мыслями, выдержите, пожалуйста, два дня. Если станете старшими преподавателями, прежде чем подойти к Доценту или кафедрой должны обдумать свои предложения два дня. И такая иерархия вплоть до самого верха. Идите и подумайте над моими словами. Понимаете, когда мне начинающие заниматься здоровьем, бизнесом, интуицией или развитием себя начинают говорить свои мысли по поводу, как должно быть устроено то-то и то-то, они минимум месяц должны перед этим подумать, потому что между нами такая пропасть пролегает. Им-то снизу почему-то этого не видно. Иллюзия мира такова, что тот, кто находится на дне пропасти и смотрит на вас, стоящего на вершине горы, полагает, что вы с ним почти рядом, но ну, максимум, руку протянуть. Удивительно устроен мир. Ученики, которые только начинают заниматься, поголовно все подхватывают болезнь, похожую на дизентерию. Она называется «звездная болезнь». Через несколько месяцев занятий они начинают думать, что поняли систему, и начинают ее улучшать, вводя элементы других систем. Чтобы вам было понятно, давайте возьмем коньяк пятидесятилетней выдержки. Ароматный мягкий сыр, уху из стерляди, шоколад, шашлык, острый перчик, соленые огурцы, борщ, ядреную горчицу, яблочные оладьи. Персики, сало. И все это поместим в одну кастрюлю и будем там еще активно помешивать, улучшая продукт. Когда попробуем, получим вкус блевотины. Вот это называется улучшением системы. Какие три основных свойства хорошего ученика: внимание, терпение и послушание. То есть нужно внимательно слушать наставника, правильно делать то, что он говорит. и терпеливо ждать результатов. Все. Очень просто же. Вы согласны со мной? Хотите, объединю все объяснения в одно слово? Дисциплина. Вторая ошибка учеников — работа из-под палки. Если вы постоянно заставляете себя, если вы вечно испытываете муки делать какое-то дело, шанс на то, что вы скоро бросите этим заниматься — 99,9% из 100. Только редчайшие упрямые ослы и мазохисты могут месяцами заставлять себя делать то, что связано в восприятии с неприятными мыслями, чувствами и ощущениями. Неважно, что это за дело, занятие бегом, развитие интуиции или построение своего бизнеса. Как быть, если всегда, за что вы не беретесь, приходится себя насиловать? чтобы делать намеченные действия. Какой-то замкнутый круг, да? Чтобы избавиться от жизни неудачника, начинаем что-то делать, начинаем заставлять себя, бросаем, чувствуем себя еще большим неудачником, опять начинаем карабкаться. Со своими учениками по боевым искусствам много лет назад занимался развитием интуитивного боя. Завязывал им глаза, брал черенок от лопаты и начинал их бить. Бил так, чтобы было больно, но чтобы не принести увечий. Сначала ученики паниковали. Они-то привыкли получать информацию через глаза, а тут информации нет. Интеллект начинает пытаться предугадать, откуда придет удар, они стараются защищаться, но не тут-то было. Стремление к самосохранению — это такой мощный механизм, что через несколько дней ученики начинали ловить удары. Через три-четыре месяца уже невозможно было по ним попасть, мгновенно уходили из-под удара. Объясню издалека. Моя профессия в чем-то схожа с телохранителем и личным советником. Я не всегда даже успеваю осознать свою реакцию. И ваше поведение со временем станет таким же рефлекторным. По одному чувству опасности начнете выводить близких из-под удара, если будете заниматься. а со временем перейдете на осознанный уровень. Поехали дальше. Когда чувствую боль, во мне формируется тормоз в отношении действия, из-за которого испытал боль, схватился за чайник, обжегся. Теперь, когда вижу чайник, сразу вспоминаю. В человеке вмонтирован механизм избегания любых страданий — физических, душевных, эмоциональных. Это на уровне рефлекса, на уровне генетического кода. Стоматолог, когда лечит наши зубы, больно почти никогда не делает. Сейчас анестезия великолепная. Тогда почему мы старательно обходим стоматологию с ноющими зубами, пока уже дупло не вырастет такое, что ведро пчел поселить можно? Почему мы обходим своими жирными ногами спортзалы? почему мы не учим новые языки и профессии все дальше погрязая в невежестве унынии болезнях и нищете люди способны долго испытывать небольшой дискомфорт лишь бы не испытывать короткого но сильного дискомфорта с другой стороны человек показывает величайшую изворотливость ума вкладывает огромные деньги чтобы получить удовольствие лежать удовольствие Пожрать — удовольствие, секс — удовольствие. Поиск удовольствия — это тоже вложенная программа. Между вашей однокомнатной квартирой и огромным дворцом, между вашей гиблой работой и своим большим делом, между вашей мизерной зарплатой и миллиардом долларов находится труд, то есть какое-то количество действий. А с чем ассоциируется шевеление мозгами и попочкой у нормального человека? Состраданиями. Выше головы не прыгнешь, работа не волк в лес не убежит, дурака работа любит. Это пословица и поговорки, изобретенные бездельниками и идиотами, за которыми всегда стоят две внутренние программы — погоня за наслаждением и избегание боли. Когда следование за этими двумя программами принимает постоянный вид, это превращается в привычки. Привычки порождают характер. Человек с таким характером превращается в быдло. Очень прочный сплав редкого дерьма. Участник серой массовки, наполнитель спальных районов. За все наши созидательные действия отвечает центр удовольствия. За все разрушительные действия отвечает центр боли. Значит, надо развивать центр удовольствия. За оргазм, за радость и за счастье отвечает один и тот же центр. Родной мой, мы тренируемся не ради тренировок. Когда мы стремимся к какой-то цели, мы должны привязывать какое-то кайфовое ощущение к этой цели. Например. Когда мы лечим нездоровый орган, мы привязываем наслаждение, удовольствие, любовь к работе с органом. Понятно? При этом задачу надо ставить максимальную. Чем выше планка, тем проще проходить низкие уровни. Упражнения не должны быть страданием, не должны быть насилием, а должны быть искусственно созданным занятием любовью. Это непростая задача. Хотите простой способ достигнуть вечного блаженства? Есть такая операция на мозге, которая называется лоботомия. Вырезают часть мозга, и вы ходите весь такой радостный, улыбаетесь всем, слюнки текут. Перехотелось простого счастья, халявный мой. Мечта каждого емели лежа на печи получить в руки волшебную щуку, которая бы добывала все на свете, чтобы, ничего не делая, заиметь вечное пользование бесплатный кусок сыра. Вам не нужно работать, вам не нужно лечиться, вам не нужно идти, вам не нужно разогревать. Все уже готово. Разве это не мечта быдла? Вы когда-нибудь видели женщину, проглотившую чудо-таблетку и ставшую принцессой? Еще не было такого случая, чтобы человек, не ходя в спортзал, стал спортсменом. Если вы халявщик, Мавроди всегда придет за вами. Можете даже никуда не ходить. Знаете, что означает слово «халява»? Это болванка расплавленного стекла в руках стеклодува. Он ее раздувает через трубочку. А самого этого стеклодува называют «трахальщик». Значит, кто обещает халяву, обязательно вас отымеет. Если скажу вам, что десяток моих книг ушли вашему коту под хвост, вам каково будет это услышать? Сотни рецептов, тысячи советов ушли в туман просто потому, что вам нет дела до своей собственной жизни. Пора просыпаться. Расскажу вам простой рецепт усиления собственной радости и здоровья. Как-то раз мы проводили один околонаучный эксперимент. Задача была рассмотреть влияние эмоционального центра на электромагнитное излучение нашего тела. Самые большие изменения заметны на пальцах. Ставим кисти на специальную пленку, подаем электричество, фотографируем. Проявляем пленку, видим, что от пальцев отходит огромное количество лучей, как иглы от дикообраза. Мы взяли несколько актеров, которые хорошо могли входить в образ и приступили к испытаниям. Задача актеров была такова. Нужно было в разных состояниях двигать руками над отобранными кучками зерна. Пока мы колдовали над этим экспериментом, нам было неудобно друг другу смотреть в глаза, какой-то хренью занимались. Но у нас была группа ученых, которая занималась изучением влияния на структуру воды. У них даже были приборы. по которым можно было определить, каково было воздействие на эту воду. Благодаря этой группе мы тоже пытались верить в свои опыты. Через несколько дней мне позвонил наш сотрудник и сказал, «Охренеть! Мирзакарим Санакулович, приезжайте, посмотрите, что взошло!» Приехал и увидел, что 25 контрольных посевов взошли одинаково. Белесые зеленоватые стрелки одного роста и размера. Те засеянные зерна, которые были обработаны актерами в состоянии любви, в состоянии высоких чувств, отличались от контрольной группы большей высотой и были более темными, более сочными. Зерна, обработанные с гневом и ненавистью, были чахлыми, а в центре процентов шестнадцать посевов не взошли. Сгинули от человеческой ненависти. Теперь наша задача была определить: только руки так влияют, или любая другая часть тела. Несколько месяцев мы в разных вариантах начали ставить эксперименты. Делая мысленные посылы любви на расстоянии сначала 30, а затем и 700 километров мы получали схожие результаты. Затем мы начали. оставлять на время контейнеры с водой в разных местах, детских домах, домах престарелых, реанимации, яслях, бизнес-центрах, милицейских участках, просто на улицах. Потом через неделю-полторы брали эти контейнеры и поливали пшеницу. Проращивали, смотрели, сверяли, анализировали. Вода, которая гибельно влияла на ростки, была взята из тех мест, где люди страдают. Самое большое негативное действие оказывала жидкость, пролежавшая испытательный срок на рынках, где большие скопления людей, которые мечутся туда-сюда в желании приобрести или продать. Заметили, что, проведя несколько часов на рынке, вы уходите оттуда вымотанными. Дорогой мой, если вы хотите быть здоровым, если вы желаете быть молодым и горцующим, побольше общайтесь с детьми. Почаще будьте рядом с ними. Это равносильно быть около печки, от которой струится тепло жизни. Не верите? Зайдите в начальные классы в школе, походите там, через несколько часов начнете подпрыгивать, как дети. Таким образом, мы установили, что человеческий мозг имеет свойство генерировать вокруг себя поле. Когда вы внутри себя чувствуете королем, Другие тоже начинают это воспринимать. Все это будет отражаться в ваших действиях, в ваших манерах, в вашей одежде. Осознанно, при выполнении упражнения «Октава», навязываем себе нужную программу, навязываем себе собственный идеал. После признания себе, что вы самый красивый человек, вы что попало не наденете. Если вы скажете себе, что вы счастливый человек, вы уже не сможете ходить с кислой рожей. Ощущение действия. Ощущение действия. Как-то на курсах показывал, как работает интуиция. Начал рассказывать про одну нашу слушательницу и рассказал несколько эпизодов все более-менее точно. Так кое-какие несовпадения. Дочку ударили по правой ноге качели, а не машина. Собака есть, небольшая темно-коричневая, но не кобель, а сучка. Кошка трехцветная была, но недавно ушла куда-то. И в какой-то момент говорю. Вижу мальчика, который учился с вами в одном классе. Он сидел во втором ряду на второй партии. Почему вы за него замуж не вышли? Ой. — Откуда вы знаете? Он и сейчас хочет на мне жениться. — А вы? — Это моя главная мечта. — А можно вопрос? — Конечно, солнышко мое. — Спрашивайте, я выйду за него или нет. — Понимаете, дорогие слушатели, ну, елки-палки, он хочет, она еще сильнее хочет, какого хрена им еще надо? Да возьмите и поженитесь уже. Действия нужны, понимаете? Одних ощущений и мыслей мало. Когда Бог создал Адама, у него остался еще кусок глины. Он подошел и посмотрел на свое творение: Уши есть, чтобы слышать, глаза есть, чтобы видеть, руки, ноги, все на месте. Тогда Господь спросил: Слушай, Адам, скажи, что ты еще хочешь, и я тебе сделаю? Я хочу счастья. Всевышний посмотрел. В одной энциклопедии, посмотрел в другой, подошел к Адаму и сказал, «Протяни обе руки ладонями вверх». Адам протянул руки. Бог шлепнул ему на ладони кусок глины. «На, вылепи себе сам». Понимаете, родной мой, ваше счастье только в ваших руках. Внимание! Формула успеха в любом деле. Для успешных тренировок интуиции Мы с вами должны заменить рефлекс избегания страдания на рефлекс получения удовольствия. Если вы за каждое малюсенькое действие, за каждый маленький результат станете давать себе большую порцию удовольствия, станете ощущать счастье от каждого прожитого часа, вы через несколько месяцев начнете горы сдвигать. А всего-то нужно заменить неприятный рефлекс на приятный. А дальше он начнет пахать на вас. Плевое дело, правда же, ленивец мой? Третья ошибка учеников — неуверенность в себе и в собственных силах. Пришли иудеи к Моисею. Моисей, кругом засуха, попросил Всевышнего дождя. Он зашел на гору и взмолился. «Господи!» «Пошли нам дождь!» Но небо было сухим и прозрачным. Моисей заплакал. «Господи, почему ты покинул меня? Ты всегда отвечал на мои молитвы. Почему ты губишь мой народ? В чем моя вина?» Перед ним появился ангел. «Успокойтесь, Моисей, вашей вины нет. Просто ваша просьба застряла на седьмом небе из-за того, что среди ваших просителей был один неверующий. Понимаете, дорогой мой, когда начинаете новое дело, когда открываете свой бизнес, когда меняете себя, у вас не должно быть ни грамма сомнений, вокруг вас не должно быть сомневающихся, не должно быть рядом с вами людей, не верящих в вас. Слова «может быть», «наверное», «кажется» — это все от лукавого. Когда учился в институте... еще подрабатывал художником и тренером из за этого имел определенный успех у девушек мужики одиночки которые никак не могут найти свою половину мотайте на ус станьте главным в каком нибудь деле и мгновенное внимание женщин к вашей особе обеспечено когда пришла пора оканчивать институт пришел к ректору и говорю давайте я вам весь потолок и стены в фойе распишу орнаментом очень хотел оставить о себе память ректор согласился и дал указание поставить леса чтобы я смог приступить к работе на следующий день в рабочем халате с кистью и ведром и звездки начал белить потолки а мимо шастались лекции на лекции толпы моих сокурсников видели бы вы выражение на лицах некоторых девушек с которыми мы еще вчера ходили на свидание увидев меня выполняющего черновую работу в грязном халате, они сначала застывали, потом делали презрительные гримаски и уходили прочь. Так низко в их глазах еще никто не падал. Количество приятелей тоже пошло на убыль. Так продолжалось изо дня в день. Они меня игнорировали, а я сверху наслаждался их поведением. Когда студенты и преподаватели пришли на открытие моей работы, все ахнули: сказочная красота, тончайшая восточная роспись с позолотой. Ректор по такому случаю организовал банкет, на котором мне вручили почетную грамоту, а я еще пришел на банкет в смокинге, который пошил сам. В те далекие времена это было равносильно, если бы я подъехал к институту на лимузине. И, конечно. Тут же все мои приятели вернулись, и девушки начали, как ни в чем не бывало, щебетать и поздравлять. О чем хочу сказать, родной мой. Когда вы начнете пользоваться интуицией, ваши действия могут быть странными для ваших близких. Во время каких-либо ваших дел к вам будут лезть с советами или, наоборот, избегать вас. Это нормально. Когда появятся результаты, близкие, как ни в чем не бывало, соберутся поздравлять вас. Так уж устроены люди. То верят, то не верят. Знаете, чем отличается вера от уверенности? Вера — это отношение к чему-то внешнему, независящему от нас. А уверенность — внутреннее ощущение. Много лет назад У нас на оздоровительном курсе занималась одна дама из Одессы. Она была совершенно слепая из-за сахарного диабета. После 12 дней занятий у нее начались легкие улучшения зрения. Она стала видеть пятна света, а до этого даже прямой солнечный свет не видела. Она на радостях позвонила в московскую клинику своему врачу, рядом с которым сидел директор клиники. Наша пациентка Захлебываясь от радости, начала рассказывать, что занимается у нас, и у нее пошли улучшения. «Знаете, что ей врач ответил?» Он сказал, «Не занимайтесь ерундой, у вас сахарный диабет, привыкайте к темноте». И бросает трубку. Она еще раз звонит. В этот раз берет трубку директор института и говорит, «Женщина!» Еще не было случая выздоровления от этой болезни. Что вы отнимаете наше время?» Через несколько дней мне позвонила ее подруга, с которой они росли вместе, причем врач. Говорит, что когда наша слепая вернулась домой и начала смутно видеть контуры окна, она позвонила в Москву, где на нее воздействовали два этих недоврача. после чего наша пациентка выпила пачку таблеток, чтобы покончить с собой. Ей повезло. Вовремя отвезли в реанимацию, откачали. Мы с ней созвонились. Начал на нее орать и ругаться. — Ругаюсь, а она смеется, дурочка такая. — Сколько раз вы там лечились? Вам помогло? — Нет, я там и ослепла окончательно. — Вы за двенадцать дней занятий. начали улучшать зрение. Вы что за бестолковая такая? Зачем вы эти таблетки выпили?» Жить не хотелось. Два таких светила сказали, что случая выздоровления не было. «Понимаете, если врач не может вылечить кого-то, то эта болезнь неизлечима. Ну, это же говорит только о том, что этот врач некомпетентен и все. Когда врач корчит из себя Господа Бога, и говорит больным «ты излечим», а «ты не излечим». Меня это вводит в состояние боксера на ринге. Такой злой был ужасно, хотелось взять этих горе-лекарей, натянуть им их мошонки на головы и намотать в виде челмы. Когда у вас начнет прорезаться интуиция, большая часть вашего окружения отсеется. Многие, находящиеся рядом, Терпеть вас не могут, но терпят. Большинство рядом с вами, потому что они считают вас курицей, несущей золотые яйца. А как только они увидят, что яйца заканчиваются, начнут думать о курином бульоне. Чем лучше вы будете считывать чувства и мысли окружающих, тем реже станут эти люди общаться с вами. И вам тоже нужно будет от таких лицемеров освобождаться. Почему, например, не могу работать в госучреждениях? Потому что мне трудно общаться с манекенами, у которых кроме мыслей о своем пузе нет больше ничего. Для них окружающие ступеньки-лестницы собственного благополучия. Представьте, если вам сейчас дать в руки лампу Аладдина. Что вы захотите? Богатство, власть, наложниц и наложников. Дальше этого большинство и смотреть не станет. Поэтому, кстати, вы находитесь там, где находитесь. Есть закон, который звучит так. Нельзя давать силу тем, у кого нет внутреннего стремления к самопознанию, нет желания узнать, как Господь устроил этот мир. Подумайте над этим, пожалуйста. Каждую весну у меня собиралась группа людей, которые начинали говорить об улучшении организации. Каждый раз, когда им верю, Это приводило к разрушению организации. Как же разобраться, верить или не верить окружающим? Верить нужно тем, у кого за плечами в этом вопросе есть успешная практика. Если человек начинает вам навязывать собственные фантазии, таких советов нужно остерегаться. Если человек трижды разведен, но рассказывает вам, как нужно выбирать спутника жизни, Такие советы нужно обходить стороной. У нас была слушательница, которая не умела плавать. Мы узнали об этом уже после того, как она плюхнулась с группой аквалангистов в воду и плавала на глубине двадцати метров полчаса. На обратной дороге она нам сказала, «Ой, вы знаете, я плавать не умею». Оказалось, она нырнула, потому что поверила в себя. Поверила, что сможет поплыть. Вы сомневаетесь, что вы мужчина или женщина? Точно так же, если вы будете уверены в том, что вы есть любовь, что вы есть сила, что вы есть доброта, что вы есть красота, не будет мечты, которую вы не сможете реализовать, не будет преграды, могущие вас остановить. Эта вера отражается абсолютно во всем. Мы пользуемся самой малой ее частью. Это вера опора всего созидания, опора всего творения, опора всего существующего. Уберите веру, остановится все. Если вы возьмете сомнения, то увидите, что они играют определенную роль. Где-то они полезны, где-то вредны. Важно понимать, когда можно сомневаться, а когда нельзя. Главный враг в развитии, в лечении, в любом новом деле – сомнения. Они максимально тормозят все. Вера важна. Как мы не сомневаемся, что мы мужчина или женщина, так же мы должны верить в себя, когда занимаемся здоровьем, когда занимаемся развитием, когда занимаемся интуицией. Железобетонная вера является фундаментом, на котором стоят самые высокие, и прекрасные дворцы нашей жизни понимаете теперь почему мы говорим о том что чтобы раскочегарить свою интуицию вам потребуется несколько месяцев или даже лет мало того что каждый человек индивидуален так еще результат зависит от того как мы делаем упражнения как мы создаем внутренний настрой как мы относимся к нашим тренировкам один человек взлетит как ракета а другой будет кряхтеть и возиться годами. Поэтому не могу точно сказать, когда у вас таких разных прорежется интуиция. Вернее, могу, но это будет средняя температура по больнице. Одно точно знаю. Каждому вас дастся по его усилиям и вере. Друзья мои, научитесь доверять себе, научитесь доверять своей интуиции. Поэтому очень прошу вас, будьте внимательны. В этой аудиокниге нет несущественных и лишних советов. Всегда помните, одно и то же упражнение может дать результат, не дать ничего, а может даже навредить.